Несколько мгновений брат Фома безмолвно рассматривал Ренату как кот, наблюдающий пойманную мышь, и затем задал он свой первый вопрос, прозвучавший резко, словно лезвием разрезавший наше молчание. «Как тебя зовут?» Рената чуть-чуть подняла голову, но не посмотрела на допросчика и промолвила в ответ тихо, почти шепотом, У меня отняли мое имя, у меня нет имени. Брат Фома обернулся ко мне и сказал, запишите, она отказалась назвать свое христианское имя, данное ей во святом крещении. Потом брат Фома вновь обратился к Ренате с таким назиданием. Любезная, ты знаешь, что мы все были свидетелями того, что ты находишься в сношении с дьяволом. Кроме того, благочестивая настоятельница этого монастыря изъяснила нам, какое здесь водворилось нечестие с того самого дня, как ты здесь поселилась, конечно, движимая преступную мыслью совратить и погубить праведные души сестер этой обители. Все твои сообщницы уже покаялись перед нами и обличили твои постыдные козни, так что тебе отпирательство не поможет. Ты лучше признайся чистосердечно во всех своих грехах и помышлениях, и тогда я по власти самого Святого Отца обещаю тебе милость». Я посмотрел искоса на монаха, и мне показалось, что он улыбнулся, ибо, как я знал, слово «милость» всегда означало в таких обещаниях «милость для судей» или «милость для страны», как слово «жизнь» означало обычно в обещаниях инквизиторов «жизнь вечную». Но Рената не заметила коварства в речи допросчика, или, может быть, ей все равно было, пред кем не кается. Но только со всею искренностью, с какой иногда делала она свои признания мне в счастливые часы нашей близости, она отвечала «я не ищу никакой милости». Я хочу и ищу смерти, верую в милосердие Божие на последнем суде, если здесь искуплю свои прегрешения». Брат Фома посмотрел на меня, осведомился «Записано?» и опять спросил Ренату «Итак ты сознаешься, что заключила пакт с дьяволом?» Рената отвечала «Страшны мои преступления» и не могла бы я исчислить их все, если бы говорила с утра до вечера. Но я отреклась от злого и думала, что Господь принял мое покаяние. Не ищу я оправдания в грехах моих. Богом живым клянусь вам, что в эту обитель пришла искать мира и утешения, а не вносить раздор. Но попустил Господь, чтобы и здесь... Не могла я укрыться от врага моего, которому сама дала власть над собой. Сожгите меня, господа судьи, жажду огня как избавления, так как вижу, что нет мне на земле места, где бы могла я жить спокойно. Преодолев свою слабость, Рената эти слова произнесла страстно, и хорошо было, что сидел я в стороне от других судей, ибо у меня глаза наполнились слезами, когда услышал я такие страшные признания. Но никакого впечатления не оказали они на доминиканца, и он прервал Ренату, сказав, «Ты погоди, любезная, мы тебя будем спрашивать, а ты отвечай».